Глава 11 Самолет клана Орловых приземлился в аэропорту Дакоты и заехал в ангар. Ксения с Иваном спустились по трапу и остановились посреди небольшого помещения, большую часть которого занял их самолет. «Ну и где таможенник?» — спросил Ванька, оглядывая пустой ангар. «Вы находитесь в ангаре, принадлежащем правящему клану Уэльсов». Через боковую дверь к ним приближался высокий крупный мужчина с добродушным лицом. Ванька покосился на Ксюшу. Как и все Подоровы, он не был высок, и этот мужчина на его фоне казался просто огромным. «Виктор дал вам свой полетный коридор. Вылетели на высоте, забронированной за правящим кланом. Даже зарядка матрицы двигателя происходила в ангаре клана Уэльсов. О какой таможне может идти речь?» «Простите, а вы...» Иван дождался, когда мужчина закончит говорить, хотя, возможно, он просто дух решил перевести. Но Подоров не стал ждать, когда тот выдохнет, И просто вклинился со своим вопросом. «Ах да, Пётр Керн». И мужчина протянул огромную ручищу, которую сначала очень осторожно пожала Ксения, а потом уже Иван. «Не вхожу в клан, просто дальний родственник», — пояснил Пётр. Тихон звонил, просил вас встретить и в отель «Роза пустыни» поселить. Он пристально осмотрел Ксению и хмыкнул. «Вы уверены, что вам именно в этот отель нужно?» Тихон сказал, что все согласовало, что в отеле мы найдем все необходимое. — тихо проговорила Ушакова. «Да, этот отель предоставляет абсолютно все услуги. А ты, парень, молодец, но тут грех тянуть, такая красавица!» И Пётр подмигнул, недоуменно смотревший на него Ксении. «Что вы имеете в виду?» — спросил Иван, у которого внезапно обострилось нехорошее предчувствие, что их с Ксюхой хотят втянуть во что-то с ними несогласованное. «Да не тушуйтесь!» — Пётр хохотнул. «Дело молодое!» Я сам когда-то в этом отеле останавливался, когда только перебрался сюда. Пётр, мы приехали по делу. Иван сразу решил расставить все точки на их положенные места. Тихон сказал, что вы можете обеспечить нам встречу с шаманом Чевею. «Я уже договорился», — махнул рукой Пётр. «Сейчас в отеле вас устрою и поедем к шаману. Все равно все самое интересное происходит вечером. Ну а утром вам выделен коридор, так что сможете улететь домой» и он быстро направился к выходу из ангара. Пилоты из стюардессы должны будут переночевать в небольшом мотеле при аэропорте, специально предназначенном для экипажей самолетов, так что за них у Керна голова не болела. Уже открыв дверь, ведущую из ангара на улицу, Петр повернулся к идущим за ним молодым людям. «Я надеюсь, ваши родители и главы кланов в курсе, где вы?» «Конечно», — Ванька переглянулся с Ксенией. Виктора Лейманова просил помочь глава моего клана. «Ну, наверное, у них есть причины так поступать», — пробормотал Пётр. «Было бы не слишком приятно думать, что на вас попытались таким вот образом сэкономить». «Что?» Иван попытался еще раз переспросить про эти странные намеки, но тут они вышли на улицу, и он захлопнул рот, чтобы не наглотаться песка, который принес с собой мощный порыв ветра. На них обрушилась жара. Воздух был сухим и горячим, а сильные порывы ветра не приносили облегчения. Скорее наоборот — Ветер доставлял много проблем, притаскивая из пустыни, посреди которой стоял городок тонны песка. Этот песок набивался в рот, в нос, в волосы. Он казался вездесущим, а у молодых людей с собой не было ничего, чтобы защититься от него. Пётр же, как только они вышли из ангара, замотал лицо специальным платком и почти бегом побежал к ожидающей их машине. «Ну и погодка!» – прокричал он, стараясь заглушить рев ветра. «Как-то рановато дуть начало. Ничего, отель хорошо защищен, Вам ничто не помешает!» Пока Иван с Ксенией откашливались и пытались промыть глаза от песка, машина подрулила к отелю. Это было содружество, тем более какое-то захолустье, поэтому их имена не вызвали никакого нездорового ажиотажа. Портье лишь раз оторвался от заполнения документов и посмотрел на молодых людей. «Иностранцы?» – спросил он. «Из Российской империи», – коротко ответил Иван. «А что?» Да нет, ничего. Просто странно, что слышали о нас. Равнодушно пожал плечами Партия. Надеюсь, ваши родители в курсе, что вы здесь. Конечно, в курсе. Ксения нахмурилась. А почему все задают такой странный вопрос? Потому что это интересно. Партия хмыкнул. У нас все абсолютно законно. Зачем-то добавил он. Мероприятие и банкет начнутся ровно в девять вечера. Знаковые предметы включены в стоимость проживания. Всего вам самого наилучшего. И он лучезарно улыбнулся, протягивая Ивану карту. «Ваш ключ, господин...» э...» Портье заглянул в документы. «Подоров!» Прочитал он по слогам, стараясь выговорить русское имя правильно. «Ну что, располагайтесь!» Пётр Керн подошел поближе. «Я подожду в машине». «Да что нам располагаться-то? Так номер посмотреть!» Улыбнулась Ксения. «Заедем по дороге в какой-нибудь магазин, а то нам даже переодеться не во что». При отеле есть прекрасный магазин одежды и нижнего белья, услышав ее сказал портье и указал рукой на одну из дверей выходящих в холл. Здесь есть все необходимое. Да, кажется, тихон что-то такое говорил. Ванька тяжело вздохнул. Он терпеть не мог ходить по магазинам. За гардеробом семьи присматривала мать и бабушка Жанна. Но это тоже своего рода опыт, успокоил он себя. «Ксюш, пошли посмотрим, что нам за номер дали, да к этому шаману уже поедем». Они поднялись на лифте на четвертый этаж. Похоже, что им заказали люкс, потому что всего номеров на этаже было два. Войдя в гостиную номера, они огляделись. Здесь было уютно. На столе стояла корзина с фруктами, ваза с цветами, множество подушек в самых неожиданных местах и очень пушистый ковер. Вот только дверь, ведущая в спальню, была одна. Ксения нахмурилась, подошла и ровком открыла эту дверь. «Вань, похоже, нас приняли за молодоженов, сбежавших от семей, чтобы заключить тайный брак, поэтому и такие странные вопросы задавали», — медленно произнесла она. Ванька подошел к ней и встал за спиной девушки. Ксюша, слава богу, телосложением пошла в мать, и Подаров возвышался над ней, несмотря на свой средний рост. «Вот это да», — протянул он, рассматривая огромную круглую кровать, занимающую почти весь объем комнаты. Расхохотавшись, парень уткнулся лбом Ксюше в плечо, «Похоже, Тихон заказал для нас люкс, а такие подробности, что это люкс для молодоженов, ему интересны не были». «Надо попросить поменять нам номер», — вспыхнула Ушакова, покосившись на Ивана. «Да брось, мы друг друга всю жизнь знаем», — легкомысленно махнул рукой Ванька. «К тому же ты меня на полгода старше». Ксения поморщилась, но промолчала. «Я на диване в гостиной переночую, он вполне удобный, и одну ночь можно потерпеть. Утром в душ меня пустишь, и все дела. А теперь пошли уже». «Там где-то Андрюха запертый сидит, а мы здесь стоим и с эксодром рассматриваем». вообще как-то непродуманно», — хихикнула Ксения. «На такой кровати можно друг друга искать полночи и так и не встретиться». Переглянувшись, они рассмеялись и вышли из номера. Нужно было действительно быстрее встретиться с шаманом. Может быть, он знает, как помочь Андрею и Ольге. Этой ночью Роман опять почти не спал. Они с Ларисой ловили проклятую крысу, которая каким-то образом перебрала силы смерти из-за того, что Орлов пытался гасить ее с помощью своего страшного дара и превратилась в злобную нежить. Это даже не зомби был, а нечто, чему Роман не мог дать определение. Крыса стала больше, размером с не самую мелкую кошку, и это без хвоста. Голый, покрытый отвратительными коростами хвост составлял еще примерно столько же. Злобная нежить носилась по деревенской площади перед клубом и бросалась на все, что движется. Все выходы с площади перекрыли мужики с ружьями. Кое-кто был с вилами. Но ну, что они могли сделать с этой тварью? Только еще больше разозлить. Когда Роман и Родион прибежали на место, крыса сразу же почувствовала некромантов. Она замерла на месте, водя носом, словно нюхая воздух, а потом с диким визгом ломанулась прямо на мужика с вилами, караулищего узкий проход с площади. «Что это такое, вашу мать?» Прошипел Родион, метнув в нежить незнакомое роману заклинание, напоминающее сеть, словно сотканную из теней мрака. Он даже затормозил, пытаясь запомнить то, что делает Яршов. Это было именно то, зачем отец его послал сюда. Научиться у стражей их штучкам, многие из которых даже Константин не знал. «Тебе не кажется, что эта нежить какая-то на редкость умная?» Крыса ушла зигзагом, умудрившись отклониться от ловчей сети смерти и унося в себе вилы, которые успел вогнать в нее мужик». Откуда эта дрянь вообще здесь взялась? заорал Ершов. Ну, протянул тихо Рома, как тебе объяснить? Родион внимательно посмотрел на него. Я даже знать не хочу, зачем ты это сделал, проговорил он тихо, чтобы его услышал только стоящий рядом роман. Надеюсь, что это было все-таки случайно, а не потому, что моча в башку ударила, это решил показать, на что способен. Вот в этом можешь даже не сомневаться, ответил Орлов. Где мы эту тварь искать будем? «Я ее искать точно не собираюсь», — фыркнул Родион. «Ты это устроил тебе и прибирать за собой». Он похлопал Романа по плечу. «Удачи, она тебе понадобится». В это время из того проулка, куда шмыгнула крыса, раздался громкий виск. Ершов улыбнулся и указал в том направлении. «Вот тебе прекрасный ориентир, будешь охотиться на звук». «Сволочь», — пробурчал Роман, наблюдая, как Родион уходит. «Да, похоже, не только мы с Андрюхой похожи на отца». Вот только парень Андрей, как говорят, и у нашей матери много чего умудрился прихватить, так что ты еще всплакнешь, когда он станет императором, если доживешь до этого времени, конечно. К нему подошла Лариса, и они вдвоем отправились искать крысу, тем более, что Рома был действительно виноват в том, что эта тварь вообще появилась. Он прекрасно это осознавал, как и осознавал то, что уничтожить довольно опасную нежить является его прямой обязанностью. Они гонялись за крысой до темноты. Но тварь действительно получилась наряд костюмная и опережала их на пару шагов. Вернулись они домой голодные, уставшие и злые. Даже Лариса в последний час огрызалась, хотя для нее это было не слишком характерно. «Да, не так я себе представлял эту поездку», — протянул Рома, вытягиваясь на кровати. Шевелиться не хотелось, и он просто обнял прижавшуюся к нему девушку, прежде чем провалиться в сон. Утром за ними пришел Родион. Он притащил вместо матери завтрак, с усмешкой глядя на недовольное лицо Орлова. «После обеда продолжишь свою увлекательную охоту», — сообщил он Роману радостную новость. «А пока ешьте и пойдем в город спустимся». «Где твой отец?» — мрачно спросил Роман. «Он вернется как раз после обеда», — ответил Яршов. «Какие-то трудности с Верном, но, скорее всего, эта скотина просто не хочет с ним разговаривать». «Мне даже интересно стало, как Верн с моим братом ладят». Роман допил чай и поднялся. «Лара, ты с нами?» «Шутишь? Конечно, с вами». Лариса вскочила и принялась быстро мыть посуду. Она уже поняла, что если не помоешь сразу, то впоследствии могут возникнуть определенные трудности. «Тебе помочь?» — спросил Роман. «Нет, спасибо, я уже закончила». Поставив последнюю тарелку в сушку, девушка повернулась к Роме и ожидающему их у двери Родиону. «Я готова, пошли». В загоне Зелон что-то пережевывал с философским видом, застывшим на морде. Когда Роман подошел поближе, то увидел, что изо рта единорога свисает длинный мерзкий крысиный хвост. Судя по размерам хвоста, крыса была огромной. «Охренеть!» — протянул Рома. «Зелон, дружище, ты мне просто невероятно помог, избавив от необходимости гоняться за этой дренью второй день подряд. все таки к вашей семейке наш приятель неровно дышит». Хмыкнул Ершов, перепрыгивая через забор, одновременно призывая дар и окутываясь силой смерти. «Не завидуй так громко», – ухмыльнулся Рома, настроение которого сразу подскочило. «Лара, давай руку». Несмотря на то, что вчера единорог вроде бы принял девушку, рисковать Ромка не хотел. Они вошли в загон, и Зелон приблизился, продолжая пережевывать крысу. Удостоверившись, что это именно они, он позволил Ларисе погладить себя и отошел в сторону, потеряв на время к ним интерес. Долго вас ждать. В голосе Родиона послышалось раздражение. Пошли. И он первым пошел в проем, ведущий в древний город. Ты всю ночь здесь просидел. Я поднял голову и посмотрел на Ольгу, стоящую, прислонившись к своду арки. Голова слегка кружилась. Чтобы нормально соображать, нужно выпить кофе, а еще лучше уже наконец поспать. Кофе хотелось так, что у меня даже мерещился его запах. «Да, весьма интересные вещи можно обнаружить, если задаться целью». Я протёр лицо руками и отложил в сторону стопку бумаг. «Ты знала, что этот дом был захвачен у другого клана?» «Вы как-то обсуждали этот нюанс в нашем присутствии?» Ольга улыбнулась и вошла, поставив передо мной на стол чашку с дымящимся кофе. «Так, оказывается, запах мне не почудился. Я решила, что тебе он сейчас пригодится. Что бы я без тебя делал?» Спросил я Ольгу, притягивая ее к себе и утыкаясь лбом ей в живот. «Ничего». Она провела рукой по короткому ежику у меня на макушке. «Вы бы с верным к этому времени уже убили бы друг друга. Безутешные, безликие предъявили бы претензии клану Орловых. Твой отец сходу нашел бы того, на ком можно выместить боль, утраты и ярость. Началась бы война. Нашему привычному жизненному укладу пришел бы конец, и я бы, скорее всего, погибла, даже если бы была сейчас замужем за сыном клана Кавамура». Она на мгновение задумалась, а потом добавила, «Да именно так все и произошло бы. Так что меня можно считать спасительницей этого мира. Как оказалось, для того, чтобы спасти мир, вовсе не нужно побеждать глобальное зло. Достаточно всего одного ведра холодной воды, чтобы разнять драку». Еще скажи, что источник специально дождался твоего прибытия и только после этого принялся очудить». Я усмехнулся и неохотно отпустил ее. «Не нужно давать кофе остыть» потому что мне часто кажется, что его бодрящий эффект прямо пропорционален его вкусу. «Я не исключаю подобного». Ольга тихонько рассмеялась, придвинула стул и села рядом со мной. «Почему ты заговорил об этом доме?» «Потому что, когда его захватывали, большая часть семьи никуда не успела уйти, слишком уж внезапное было нападение. Это убежище, в котором они просидели до определенного момента и ушли только, когда стало относительно безопасно». При этом они унесли особо ценные вещи, сколько смогли, чтобы не привлечь внимания. Я так понимаю, что дом какое-то время стоял пустой, с минимальной охраной, и они смогли выскользнуть. Но унесли они далеко не все. «Кто был этот лич?» — нахмурившись, спросила Ольга, покосившись на бумаге. «Один из стариков клана Снеженных. Он специально остался здесь, чтобы попытаться сохранить остатки ценностей. Клан не то чтобы очень богатый был, но владел некоторым весьма интересным активом. Например... Я пошуршал бумаги и вытащил нужную. «Поместье в Провансе. Там где-то неподалеку у нас есть виноградники и винный завод. Вот только имени владельца не указано. А глава клана, если я правильно понял, приказал долго жить. Вот лич и остался, чтобы сохранить эти активы от чьих-нибудь загребущих ручонок». «Довольно глупо», — заметила Ольга. «Твой отец некромант. Что ему какой-то лич?» «Полагаю, близость источника влияла на этих снеженных и не самым лучшим образом». Проговорил я задумчиво. «Нас с Ромкой зачали именно в этом доме. Может быть, поэтому мы получились такими вот». Я обвел рукой вокруг себя. С другой стороны, лич — это был оправданный шаг, особенно учитывая тот момент, что на клан напали Никерны. «Нет?» — Ольга даже удивилась. «А кто тогда?» Эти снежины что-то с Ушаковыми не поделили, и стремительный штурм организовал Егор. Дом потом подарили моим родителям в качестве свадебного подарка, по-моему. Так что лич был оправдан». Другое дело, почему они сразу эти документы с собой не забрали. Я задумчиво посмотрел на пачку бумаг, а потом перевел взгляд на Ольгу. Будь другом, отправь все это с паразитом отцу. В конце концов, это их с крестным недоработка. Вот пускай и разбираются. Еще бы у меня насчет этих снеженных голова не болела. А сам не можешь? Улыбнувшись, спросила Ольга. Нет, я покачал головой, допивая кофе. «Верн здесь какую-то временную аномалию нашел, так что, боюсь, к вечеру я буду совершенно неработоспособным». «Хорошо, я отправлю». Ольга встала и принялась собирать бумаги в аккуратную стопку. Я только поставил пустую чашку на стол, как вошел Верн. «Полагаю, ты решил не завтракать», — заметил Безликий, подходя к столу. «Молодец. Многие знания на голодный желудок лучше усваиваются. Пошли, нам туда» и он кивнул на неприметную дверь возле сейфа. Я встал, и под пристальным взглядом Ольги направился за ним. Что-то мне подсказывает, что время разминок закончилось, и теперь за меня возьмутся по-взрослому.